Глава 20. Клещ Герий провожал Катцо и Дага на разведку в обнаруженный лагерь на северном конце озера. Вы там головой думайте. Слышишь, Кацо, если можно от них избавиться, избавьтесь. Если нет, лучше вообще им не показывайтесь. Да там всего одна палатка, самая большая четер, а кто четера? Ты знаешь, да? А если охотники пальнут из своей берданы и нет, к отцу устраивает?» Грузин пожал плечами. «Нет. Вот там и поосторожней. дага особенно сдерживай, товарищ с головой не дружит, сам знаешь». Проводив разведчиков, Клыч Герий сидел на камне у костра и думал, что все складывается как-то не так, как он задумал. «Что Муса будет не один, это было понятно». Он рассчитывал на двоих, но что их окажется четверо, это было неожиданно. И главное, откуда они взялись? В лагере была поставлена одна палатка, значит, Муса первоначально шел с этим длинным парнем. Откуда появились еще эти двое с собакой? Впрочем, это было неважно. Конечно, путь к намеченной цели, к богатству затрудняется, но не настолько, чтобы от него отказаться. 4 на 4 но у них собака это плохо соотношение получается в их пользу незаметно подкрасться к ним будет трудно а найти его клычгерья и будет проще с собакой то надо обогнуть октаж по кругу и выйти на них с юга в длину по прямой это гора километров 15 если обходить ее по кругу то все 40 наберутся Идти можно не спеша. За это время Муса со своими товарищами потеряют их след и займутся поиском сокровищ. А что им еще остается делать? Продуктов у них наверняка не на год. Магазинов тут нет, затариться не получится. А когда найдут? Начнут перевозить, можно предъявить свои права. Всех вырезать. Золото переправить на большую землю — Оттуда в Среднюю Азию, в Афган, Таджикистан, Узбекистан и прочее, поменять на наркоту. Тамошние баи любят золотые побрякушки, да еще старинные, наркоту на деньги. А на деньги купить себе нефтеперерабатывающий заводик где-нибудь в Башкирии или татари и умереть в глубокой старости среди своего гарема. Он улыбнулся своим мыслям. Главное, чтобы фарт был на моей стороне. Отцо и Дак в это время спускались с гор в долину реки Кутым. Шли долго по берегу реки, пока вдали не заметили дым от костра. Дальше пошли осторожнее, кустами хранясь за деревьями, стараясь ступать бесшумно. — Когда нет ни да и хрустнет под ногою сучок, — шипели друг на друга кусты кончились. Перед ними была открытая местность перед ручьем, а за ручьем на круче они увидели палатку и девушку перед костром, в котором она задумчиво ковыряла с веткой. Дагестанец заулыбался и радостно толкнул грузина в бок, головой указывая на девушку. — Молчи, дебил! — зашипел к отцу. Смотрим, ждем. — Прошло полчаса, потом еще полчаса. Все было тихо. — Что тут сидеть, да? — сказал Дак. — Пойдем, познакомимся со челкой. — Постой, вдруг там еще кто есть? — и нет там никого, — отмахнулся рукой дагестанец. Но через ручей перешел осторожно, почти бесшумно. Нали сидела у костра и мечтала ни о чем. Ребята ушли к кургану, скоро должны были вернуться. Впереди слева и почудился какой-то шум. Она подняла голову, посмотрела туда. На нее шел, улыбаясь, расставившие руки, какой-то молодой мужчина, явно кавказской наружности. Изумлению Нали не было предела. — Здравствуй, девушка. — Да, давай знакомиться. — Вы кто? — Откуда? — Наиважно, откуда. Близко познакомимся, поймешь, кто. — Улыбался парень и хитро смотрел на нее. — Довольно будешь, я говорю. — Стойте там. «Не приближайтесь ко мне!» — в истерике крикнула Наля. «Я стрелять буду!» Даг увидел у правого бедра девушки, направленная на него дуло карабина, но это его не остановило. «Зачем стрелять?» «Это я стрелять буду из своего ствола!» — заржал Даг. «Идиот!» — подумал к отцу, но понял, что в лагере никого нет, встал из своего укрытия и направился, не таясь, к своему товарищу и девушке. Так шел к Налье, улыбаясь и неся какую-то чушь, девушка переступила через бревно и пятилась к палатке, которая находилась сзади нее. Краем глаза она увидела второго мужчину, идущего к ней. Она оглянулась. Далеко виднелись две точки. Это ребята возвращались из своей экспедиции, но они были еще очень далеко. Паника охватила Налю. Сейчас будет что-то ужасное и стыдное подумала она и покраснела от мысли. «Щелчок!» Карабин был снят с предохранителя. «Дагестанец это услышал и понял, что это такое, но никакого значения этому не придал». «Только попробуй прицелься», — сказал он угрожающе. Так подумал, что как только девушка будет прицеливаться в него, он успеет допрыгнуть до нее и вырвать оружие из ее рук. Но она ли не собиралась прицеливаться. Карабин... Был по-прежнему прижат к ее правому бедру. Дуло его как-то само собой нащупало цель. Раздался выстрел. На лице дагестанца появилось выражение неописуемого удивления. А между бровей красное пятнышко, откуда хлынула вскоре кровь. Он доли секунды постоял и рухнул спиной на землю. Подоспевший к отцу в изумлении уставился на Налю. — Ты что натворила, дура? Наля и дула карабином посмотрели на него. Девушка была в шоке и соображала плохо. Вдали к лагерю стремительно приближались две точки, принимая очертания бегущих мужчин. Это Афанасий и Мурат. Они услышали выстрел и бегом устремились в лагерь. При таком раскладе к решил заблаго не рисковать и отступить. И отступить как можно быстрее. Однако не теряя достоинства, он не спеша спустился к ручью, перешел его и скрылся в леске. В лесу он пошел быстрее. Все, что надо было знать о лагере, он уже знал. Надо обо всем доложить Герычу, а тот пусть сам решает, как быть. Оглянувшись он, сквозь деревья увидел, как двое мужчин подбежали к девушке. Дальше он шел не оглядываясь. Афанасий подлетел к Налии. Обнял ее, она зарыдала у него на плече. Подоспевший ему осторожно взял из ее рук карабин и поставил ее на бредохранитель. Девушка никак не могла успокоиться. Афоний как мог утешал ее. «Ну что ты ревешь? Ну, завалила зэка и правильно сделала. А испан с тобой чего сделал, что тогда? Ты же убивала зверей. То звери, а это человек. Какой то человек? Это беглый зэк. Почему зэк?» Из колонии вы вдали сбежали трое. Мы узнали, когда сюда ехали, — говорил Афанасий, стараясь не смотреть на покойника. Машину, в которой мы ехали, обыскивали по этому поводу. Мурат рассматривал убитого. Мертвых он не боялся. Привык. Дагестанец или чеченец, — думал Мурат, присматриваясь к убитому бандиту. — Если бы услышал, как он говорит, точно бы узнал. Но, скорее всего, дагестанец. — Что делать дальше будем? — слух спросил он. — Здесь оставаться нельзя. — Уходить надо. Подальше отсюда, — успокаиваясь, — сказала Наля. — Оставаться здесь действительно нельзя. — Григория Тарасча ждать не будем? — спросила Афоня. — Будем, — освобождается из его объятий, — сказала Наля. — Только подальше отсюда. — А он нас найдет? — Обижаешь, — слабо улыбнулась Наля. — Дочку, если не по следам, так чутьем найдет. И с ним же белка. — Ну да. С собакой-то он нас найдет. Значит, один зэк убит? — Один ушел. Должен еще где-то быть один. Их же трое бежало. — Где-то у них стоянка есть, — предположил чеченец. — Да, наверное. Там еще один. — Ну, хватит. Один, не один. Собираться надо, — сказала Косяс на Наль. — Хоронить его будем, — кивнул на убитого Мурат. — Ты озверял, — в Сафоня. Чтобы эту падлу еще и хоронить? Нет. А что? Нет. На это у меня сил не хватит. И желания тоже. Если хочешь, хорони. Мы подождем. Все же твой единоверец. А если тот другой вернется? Встревоженно спросила Наля. А мы тут похоронами заняты. Что тогда? Тогда вот пусть они их хоронят. Хмуро сказал Мурат. Собираемся. Они стали живо собираться на и Наля старательно обходили и старались не смотреть на убитого кавказца. Мураду было все равно. Он равнодушно перешагивал через труп, если надо было. «Это сказывается бытность на войне», — думал он, глядя на своего чеченского приятеля, Афоня. Солнце клонялось к западу. Вскоре цепочка из трех человек устремлялась на юг вдоль берега озера. Впереди, как всегда, шла Наля, Она уж почти успокоилась от пережитого потрясения. Даже поинтересовался во как курган. — Почти такой же, как в степи, — ответил тот, — только маленький, метров 10 в высоту будет. — Да, — подтвердил Мурат, — даже меньше. — Но намного Действительно, те, кто здесь жил, пришли из степи. Уж очень похож курган. — Только лесом зарос. — Да, — сказал Мурат, — березовым. Они шли все дальше и дальше, удаляясь от злополучной стоянки.